Глава 3 24 августа. Таус Грач. Через пару часов, когда туман и остальные перешли в 14 век на берег для погрузки на корабли, ворота в 14 век открыли еще раз, в этот раз для отряда грача. Грач долго не думал, решил открыть ворота в том же заброшенном ангаре, из которого они и ушли в свой мир перед самым появлением там рыцарей. Как и предполагали, ангар оказался пуст. За несколько минут отряд грача на телегах, запряженных лошадьми, перебрался из Тауса в XIV век. — Осмотреться, установить датчики движения, выставить посты! — начал отдавать распоряжение грач. — Клёпа колючий корж ко мне! Ангар тут же наполнился топотом ног бойцов. Лошади и телеги тут же отвели на их половину. Значит, так, расстелив небольшую карту кали на раскладном столике, который мгновенно собрали и установили. — Вы все знаете, что делать! — — Повторим еще раз. Грач вытащил из ножен свой нож и начал тыкать им в карту. — Корж, твоя точка. Клёпа колючий. После установки оборудования связывайтесь с Костей. Кончиком нажал, он показал на этого технаря. кость уже с двумя помощниками разворачивал в углу ангара свою аппаратуру. — Пока он не скажет, что все работает, оттуда не уходите. Связь постоянно, через тучу. — Так точно, понятно, все ясно. — Будьте аккуратны. Я с тремя пацанами на рынок съезжу. «Может, увидим там что-то интересное». «Думаешь, те, кто прилетели в этом ящике сюда, туда тоже пойдут?» — спросил Клёпа. «Не исключено. Они тут уже почти двое суток, пока место себе нашли. Пока туда-сюда, теперь им нужно собрать информацию. А рынок — это то место, где ее можно получить. Все, мужики, работаем». С собой на рынок Грач решил взять Пьера, Казака и Митяя. Перед тем, как погрузиться в телеги и отправиться на рынок, Грач выглянул наружу. Погода не радовала. Шёл небольшой снег, по ощущениям, где-то минус 5 градусов. Да еще и дул холодный ветер с моря. Но, с другой стороны, все бойцы были достаточно тепло одеты. Соответственно, под одеждой было можно много чего спрятать. Тот же наушник отраться и спокойно держать в ухе, каждому из ребят. А сверху шапка. Телеги одна за другой. Выезжали из ангара. Внутри оставались только связисты и небольшая группа охраны. Надеюсь, в этот раз бойцы Собровцев сработают лучше отвлек Грача от своих мыслей метяй, и они снова не потеряют больше половины отряда убитыми и ранеными. — Будем на это надеяться, — кивнул Грач. — Какой-никакой опыт они уже получили. — Я знаю, что Клёпа с Колючим хорошо их так пропесочили после той неудачи в доме, — включился в разговор казак. — Гоняли их чуть ли не сутками. — Все равно времени на обучение мало, — сморщился Грач, аккуратно отогнув полутента и смотря где они едут. Они хоть и набрали толковых людей у Диамана, но наши знания и умения в боевых действиях и их — это две большие разницы. «Может быть, не нужно их было брать?» — спросил казак, отодвигая небольшой ящик для продуктов, стоящий в телеге. «Им опыт нужен. А если схлестнемся с этими из контейнера? Вызовем подкрепление. Гера постоянно на связи. Дежурная группа в полной готовности. все нормально будет. Справимся». «Нашим на кораблях сложнее будет. Там только маяк. И сами знаете, открытие только на суше. Они и так сильно рисковали, перетаскивая сюда два корабля. У научников половина аппаратуры сгорела при этом. А до суши еще нужно дойти. В этом мире нам, конечно, конкурентов с оружием нет. Но и сами понимаете, море — штука непредсказуемая. Да и хрен этого еще найти нужно. Риф карту показал. Там этих островов хоть одним местом ешь. Британские острова, мать их». И куда этот торговец пойдет, никто не знает. Попробуй, найди иголку в стогу сена. Пока у них курс на Лондон, а вот дальше искать. Может, в море их смогут перехватить? спросил казак. Может. Но не думаю. Радары у них, конечно, есть, но попробуй пойми, какой корабль нужный. Сами видите. В этот момент грач кивнул головой в бок, и сквозь небольшие щели в тенти все увидели множество стоящих на рейде кораблей. Сколько этих кораблей? светиться им тоже нельзя. Появись они на наших кораблях, к ним будет очень много вопросов». Еще через несколько минут телега, которую тащили двое лошадей, растворилась на многочисленных улочках Кали, влившись в поток таких же телег и пешеходов. «Если я не ошибаюсь, то скоро рынок», — громко произнес Пьер, сидящий за кучера. «Паркуйся где-нибудь», — тут же сказал грач. «Казак, остаёшься тут. Митя и Пьер со мной». Пока Пьер искал, где остановиться, Грач взялся за рацию. «Группы, доклад!» В течение минуты три группы доложились. Две уже оказались на месте и установили оборудование. Третья под командой Колючего искала нужное место. Туда, куда их первоначально отправили, оказался плохой сигнал, и Туча перенаправил их в другое место. «Колючий по исполнению доложить!» — выслушав всех, отдал команду Грач. «Так точно!» «Пошли!» Коротко кирнул грач Пьеру и Митяю. «Чё, или кого ищем?» Тут же спросил Пьер. «Необычных людей!» Сморщился грач. «Это как?» «Себя! Вспомни!» «Когда ты на этом рынке в первый раз очутился?» Пьер тут же задумался, медленно шагая за грачом. «Я как в музее очутился?» Тут же заулыбался Митяй. «Вспоминай свои ощущения. Все дико интересно, головой крутил на 360 градусов. Очень необычно!» «Вот!» Кнул в Митяя пальцем грач. «Ясно!» — Встахнул Пьер. Медленно пробираясь сквозь торговые ряды, грач с ребятами внимательно смотрели по сторонам. Рынок жил своей жизнью. На разных языках кричали торговцы, расхваливая свой товар. Ржали лошади. Тут и там слышались крики звуки от других животных. Пахло различной едой. Несмотря на довольно-таки ранний час, на рынке было достаточно много народу. Парни успели увидеть кучу представителей разных национальностей. Китайцы, арабы, немцы, англичане. еще какие-то люди, сильно смахивающие на тех же китайцев, но не отличались своей одеждой. Замотанные из головы до ног своей одеждой женщины, богато одетые купцы. Французские рыцари передвигались как верхом, так и пешком. Народ что-то покупал, торговался, тащил, катил, грузил, ел и пил. — За карманами своими смотрите! — негромко сказал Митяй. Троица во все глаза смотрела по сторонам на посетителей рынка и на множество различных прилавков, на которых был разложен товар. Стоило только на пять секунд задержать взгляд на каком-нибудь из товаров, как торговцы тут же на различных языках начинали предлагать свой товар. А товара хватало. Посуда, ткани, специи, одежда, обувь, холодное оружие, доспехи, различный скарб для домашнего хозяйства. Казалось, что тут есть все, что уже успели придумать в этом веке. Через полчаса пройдя через весь рынок насквозь, троица оказалась на небольшом возвышении. Отсюда рынок был почти как на ладони. По крайней мере, хорошо была видна его большая часть. Необычных людей они так и не смогли заметить. Грач понимал, что в такой толпе увидеть что-то необычное будет достаточно сложно, практически невозможно. Но, как говорится, попытка не пытка. Так как на улице было достаточно прохладно, то хорошо было видно, как это всех тех, кто на нем находился, поднималась одно огромное облако пара. «Ну и что, назад идем? спросил Пьер. Грач проводил взглядом проехавшую мимо них нещадно скрипевшую телегу, спряжённую в нее старой кобылкой. На телеге стояли куры с клетками. Курам, как и лошади, которые постоянно фыркали, кажется, не очень нравилась данная поездка. И они, не успокаиваясь, кудахтали в этих клетках, только один возница, развалившись на сене в телеге, не спеша управлял лошадью, жуя соломинку. «Это отлить бы?» произнес Митяй. «Казак, у тебя там все тихо?» — спросил в рацию грач, аккуратно поднеся к арту свой кулак, в котором была гарнитура. «Да, все нормально», тут же отозвался тот. «Торговцы подходили пару раз, я их послал, вроде отстали. Вы там что?» «Скоро будем, конец связи». Отключившись, он повернулся к метяю «Отлить, говоришь?» «Ага». Покрутив головой, грач увидел небольшой переулок. Про общественные туалеты тут не знали, И пока они пробирались через рынок, то несколько раз видели, как народ справлял свою нужду, отойдя в сторонку. Плюс лошади, плюс животные, гнилые продукты. Запах, конечно, на рынке был ужасный. «Пошли вон туда!» — кивнул он головой в сторону переулка. Зайдя в него, мужчину увидели кучу различного мусора и коробок, и им навстречу, поддерживая штаны, выбежал какой-то мелкий мужичок. «Походу, вот он, общественный туалет!» — кривясь от запаха, сказал Митяй. Запах тут и вправду был, как в общественном туалете на вокзале, да и невооружённым взглядом виднелись и мокрые стены, и отходы человеческой жизнедеятельности. Только они собрались делать свои дела, как в этот же переулок вошли два рыцаря. С пониманием, кивнув им головами, рыцари тут же встали напротив ближайшей стены и принялись расстёгивать штаны. — Пошли подальше, отойдем, шепнул грач. Пройдя еще с десяток метров, парни зашли за стоящую тут кучу ящиков и начали сливать из организма лишнюю жидкость. «Ох, хорошо-то как!» — с наслаждением прошептал Митяй. «Думал, лопну». «Пацаны, смотрите налево!» — тревожно произнес Пир. Посмотрев, куда он сказал, ребят увидели троих шедших мужчин. И среди них был их старый знакомый — Храмуля. Прошептал Грач, делая знак своим друзьям, чтобы они не выходили из-за ящиков. «Посмотрим, куда они пойдут. Тут, походу, еще один проход есть». Эти трое вышли откуда-то с противоположной стороны, и буквально через несколько секунд из-за угла старого, облупившегося от времени дома, вышли еще двое. Судя по их виду, они были из этой же шайки. переулок сквозной», — прошептал Митяй. Наши парни их не испугались. Они голыми руками могли положить, и оружие с глушителями у них было. Пригнувшись, они с интересом стали смотреть, что будут делать эти местные нищие. Хотя Грач сильно сомневался, что они действительно нищие. Если они промышляют кражами, да тем более в таком богатом городе, как Кали, то деньжат у них точно есть. Их одежда — это, скорее всего, рабочая форма. Тем временем Пятерка собралась в кучу. Мужик, которого они называли храмулей, быстро отдал распоряжение. В руках у него была трость, на которую он в тот раз усиленно опирался. Но сейчас держал ее в руках. Тут же остальные четверо из-под своей старой поношенной грязной одежды вытащили короткие мечи и ножи. Четверо отошли назад в переулок, встав почти что напротив ящиков, за которыми прятались Грач и его друзья. Один из них, подойдя к углу дома, осторожно выглянул и посмотрел в сторону рынка. Грач почувствовал легкий толчок и, повернувшись, увидел, что Митя держит в руках пистолет с глушителем. Отрицательно помахав головой, Грач продолжал наблюдать за этими нищими. Не прошло и минуты, как наблюдатель быстро обернулся и что-то быстро сказал своим сообщникам. Что именно Пьер не понял. Это Митя и Грач поняли по его смутившемуся лицу. Оставалось только ждать. Еще через пару десятков секунд все трое услышали топот ног и увидели, как наблюдатель отошел в переулок и присоединился к четверке. По их приготовлению было видно, что они готовятся к драке. Вон и шеи разминают, и руки с мечами разогревают. Не успели наши мужики и глаза моргнуть, как в переулок забежал также знакомый им мальчишка, а за ним двое крепких парней. Пацан быстро подбежал к пятерке и остановился, тяжело дыша. Пятерка весело заулыбалась, и Храмуля, буквально выплюнув слова, произнес несколько слов на французском. «Они говорят, — деньги, остальные пусть отдают», — еле слышно произнес Пьер. Тут же пятерка, разойдясь полукругом, двинулась на этих двоих. Тут Грач увидел, что у одного из этих двоих с левого бока болтается лоскут ткани. Понятно, мальчишка срезал у него кошелек и бросился бежать сюда, в этот переулок, к своим старшим. А дальше, дальше произошло то, что никто из троицы наших ребят не ожидал. Перебежавшие за воришкой двое быстро переглянулись, усмехнулись и мгновенно вытащили из-под своей одежды короткий автоматы и также с глушителями. В Последние секунды грач успел увидеть, как храмуля, как змея бросился назад к ближайшей куче мусора, а те двое открыли огонь. Раздалось несколько коротких очередей, и четверо бомжей вместе с мальчишкой, получив по несколько пуль, как мешки повалились на землю. Наши парни, в прямом смысле слова, впали в небольшой ступор от увиденной картины. Один из тех, кто стрелял, резко развернулся, выглянул на улицу, не идет ли кто сюда. Второй, мгновенно перезарядившись, пошел к лежащим телам, держа их на прицеле. Бух всадил пулю в голову одному из бомжей, нагнулся к мертвому пацану, и, пошарив у него в одежде, вытащил из кармана небольшой кошелек. Видимо, его пацан с него и срезал. Автомат он так и держал направленным на кучу мусора, который нырнул к Грач уже целился в этого с автоматом и своего пистолета, когда Митя неудачно пошевелился и задел ящики, которые жалобно заскрипели. Реакция этого с автоматом была молниеносной. Он тут же ушёл в перекат и открыл огонь по ящикам. Послышался вскрик Пьера. «Троица наших только и успела отпрыгнуть в стороны!» Как веер пуль прошелся по месту, где они только что стояли. И тут же тот с автоматом прокричал что-то по-английски. «Но «Ну все, падла!» — взрывел грач, перекатившись и, встав на одно колено, попытался поймать стрелка на мушку своего пистолета. «Пьер, что у тебя? Руку зацепило маленько!» Митяй уже начал стрелять из пистолета по тому стрелку, но тот с проворностью обезьяны снова вернулся от пуль, И резко выдернув из кармана какой-то предмет, бросил его в сторону грача и ребят. Граната! Закричал грач, прыгая настоящего Пьера, который зажимал своей правой рукой левую, и на пальцах у него была кровь. Треск шум! грач сбил Пьера, и они упали дальше. Митяй тоже успел отпрыгнуть. Грохнул несильный взрыв. На головы посыпался различный мусор, грязь, битая посуда, взвизгнули осколки. Все живы? Спустя несколько секунд спросил грач тяжело поднимаясь и тряся головой, пытаясь вытрясти из нее шум в ушах. Пьер он увидел. Вон он копошится. Митяй тоже выполз из-за ящиков, отплёвываясь от грязи. — Что это было? — полностью охренев, спросил Пьер. — Люди из того контейнера! — зло произнес грач, смотря на место, где только что был стрелок. Но этих двоих уже и след простыл. Перелок был чист, только на земле валялись стреляные гильзы, трупы. И вон из кучи мусора с ошалевшими глазами выбрался храмуля. «Митяй, хватай бомжа и уходим!» Быстро отдал команду грач. «Сейчас тут полрынка будет!» «Пьер, держись!» «Держусь!» продолжай мочиться, ответил он уже, перетягивая свою руку куском какой-то веревки. Митяй подлетел к куче мусора, рывком выдернул из нее мужика, встряхнул его, сонул ему под нос глушителя. Мужик обалдел еще больше. Понял он, что это или нет, было непонятно, но о сопротивлении он даже не помышлял. В несколько движений, быстро обыскав его, Митяй снял у того с пояса нож и отбросил его в сторону, и, встряхнув его за шкирку, еще раз прошипел. «Пошел быстро!» Грач, подхватив пьера, потащил его к тому второму выходу из этого переулка. Был хорошо слышен топот приближающихся копыт и многочисленные крики. Поворот, еще один, и они вышли на другую сторону улицы. «Туда?» — быстро показал рукой Грач и взялся за рацию. «Казак-то где?» «На том же месте!» — тут же отозвался он. «Это у вас там взрыв был!» Тут весь рынок сполошился. У нас идём к тебе, валим, все потом. Принял. Пропедляв по улочкам, они все таки умудрились выйти к своей телеге. Закинув бомжа в телегу и запрыгнув сами, грач коротко приказал. — Ходу на базу. — Дай посмотрю. Выдохнув, произнес Митяй, разрывая рука в куртке Пьера. Бомж сидел в телеге, ни жив, ни мертв. Кто это был? — спросил у него грач. Затем вспомнил, что тот, не знает их языка, сплюнул и, повернувшись к Пьеру, сказал. «Спроси у него, на кого они нарвались. В жизни не поверю, что пацан кошелек у него просто так срезал. Они за ними наверняка следили». Пьер, продолжая морщиться, начал говорить на французском. Бомж перевел свой взгляд на Пьера, но также продолжал молчать. Походу, мужик в ступоре. «Да отвечай же!» — не выдержал грач, отвешивая тому звонки подзатыльник. Это помогло. Вон в глазах свет появился. Он тут же что-то пропищал, продолжая с ужасом смотреть на наших парней. «Говорит, они их еще позавчера приметили», — начал переводить Пьер. «Появились на рынке, богато одеты, значит, деньги есть». Грач тут же попытался вспомнить, во что те двое были одеты. «Вроде такая же одежда, как и у всех, хотя... Хотя этим бомжам виднее, у них глаз-то наметан». «Начали за ними следить», — продолжал переводить Пьер. И «Их двое было», — перебил Грач. «Снова вопросы бомжу. Перевод. Трое. Сегодня двое», — подтвердил Пьер, выслушав мужика. Что они на рынке делали? Сначала искали кого-то, спрашивали у рыцарей и торговцев. — Что искали? Что спрашивали? — зарычал грач. Бомж отвечал на вопрос мгновенно, видимо, уже очнулся и понял, что эти трое, которые утащили его из переулка, шутить не будут. А может, и такая быстрая смерть его друзей развязала ему язык и страх полностью захватил его? — Других французов, — перевел Пьер, — по ходу наших клиентов. — Дальше что? — тут же сделал стойку грач. — Вчера они закупили много продуктов и отвезли их в порт. «Порт!» — охренел грач. «Уи-уи!» — закивал головой бомж, как будто поняв грача. «У них тут, что ли, гнездо где?» «Давай, Пьер, не тупи спрашивай быстрее!» Вытащив свой нож, грач поднес его к лицу мужика. Отчего у того глаза снова стали по пять копеек и прошипел. «Скажи ему, либо он сейчас нам рассказывает все, что знает, либо я ему уши и нос отрежу!» Пьер перевёл. Мужик стал белый, как мел, и еле заметно кивнул. Убрав нож, грач прислонился к борту телеги и стал наблюдать, как пьер задает ему вопросы. «Готово», — негромко произнес Митяй, закончив с перевязкой. «Ничего страшного. Неделю полторы, и будешь как новенький. Пуля вскользь прошла». «Благодарю», — быстро поблагодарил его пьер и вернулся к бомжу. Пока ехали, пьер задавал вопросы, мужик отвечал испуганно, косясь на грача. «На месте», — коротко доложился казак. В щели в брезенте грач увидел, что они заехали в сарай. Телеги тут же подбежали пацаны. «Колючий вернулся?» — спросил Грач у Тучи, позабыв про свою рацию. «Спрыгивая на пол. На подъезде все сделали. Он тебя вызывал, ты не ответил. О, храмуля, этот-то откуда у вас?» Увидев перевязанную руку Пьера, туча тут же прекратил улыбаться. «Походу, они уже с кем-то сцепились», — сделал предположение подошедший Клёпа. «С людьми из контейнера», — ответил Грач. «Пьер узнал, что у него?» «Узнал», — кивнул тут. «В общем, расклад такой». Один из его команды, Пьер кивнул в сторону бомжа, приметил троих людей на рынке. «Это мы слышали», — прошипел Грач. «Дальше. Где они тут расположились? Сейчас поедем и положим их там всех». На корабль они продукты возили, — ошарашал всех Пьер, переводя речь этого француза. «На какой корабль?» — обалдел Грач. «Он может показать», — ответил Пьер, снова кивнув на бомжа. «Нахрена им корабль-то?» — удивленно спросил Туча. «А вы не думали о том, что они смогли выяснить, куда делся Кристоф?» мыкнул Корж. «Арендовать корабль бросится в погоню. Как раз и продукты для этого покупали для себя и для экипажа. Все-таки Кристоф то ушел с немцами на большом корабле. Секрет они из этого не делали». «Твою мать!» выдохнул Грач. Затем немного подумал и добавил. «Да не, вряд ли они так быстро информацию собрали». «Ты в этом уверен?» хитро спросил Корж. «Бабки, если есть, вернее, золото. Я думаю, оно у них есть. То и выяснить все не проблема». «Мужики, а помните, Луи в порту у кого-то узнал, куда отправился этот корабль?» — добавил Томас, подлив масло в огонь. «Да», — кивнул Жак, — «я же с ним ходил, там за деньги, что хочешь узнать можно». «Но как они про Кристофа-то узнали?» — спросил Туча. «Фотографий еще в этом веке нет», — задумчиво произнес Грач. «Значит, обычный рисунок. И ходили, спрашивали, вот кто-то и узнал». «Скорее всего», — кивнул Клёпа, — «а следом за ним закивали остальные». «Быстро в порт!» — встрепенулся грач. «Бомжа с собой! Пьер, скажи ему, пусть покажет, где корабль этот стоял. Клёпа, Корж, Жак со мной, Казак, завозжи «Пьер, тряси этого урода! Все остальные тут ждите!» Пять минут и одна телега выехала из сарая. До места стоянки кораблей было чуть больше полутора километров. Через несколько сот метров пошли причалы, склады, временные постройки, в которых, как они узнали, были ночлежки. Выехав на набережную, ребята откинув тент, Стали с интересом смотреть на порт. Пьер периодически косился на бомжа, а тот, показывая рукой, показывал направление. Склады, причалы, пирсы, порт был огромный. Множество маленьких и побольше лодок, как рыбаков, так и перевозчиков. Дальше пошли корабли побольше. Храмуля показывал дорогу, и казаку то и дело приходилось то притормаживать, то пропускать, то объезжать телеги с грузом, кареты, рыцарей. Народу полно. Что-то грузили на лодки и корабли, что-то с них разгружали. — Вот это час пик, — мыкнул Клёпа. — Пробки, прям как у нас. — Ага, того и гляди, кто под копыта попадет, произнес казак. — Они тут вообще по сторонам не смотрят. — Жак, скажи этому, — кивнул Клёпа на бомжа. — Чтобы он метров за сто от причала, где этот корабль нас остановил, нечего нам там светиться. Жак, кивнув, тут же перевел. Храмуля также понятливо кивнул и тяжело вздохнул. Наконец, минут через двадцать езды мужик громко крикнул. — Стоп, стоп! Казак натянул вожжи и остановил лошадей. Парни выбрались из телеги и осмотрелись. «Ну и какой из этих кораблей?» — спросил Грач, повернувшись к бомжу. «А этих кораблей перед ними было штук 50 точно, аж глаза разбегались. Тут и яхты, и пузатые торговцы, и кораблики поменьше. Какие-то корабли швартовались, какие-то шли по бухте». Грач еще подумал, как они в этом хаосе вообще не врезаются друг в друга. Казалось, что все плывут туда, куда им нужно, и не смотрят по сторонам и по курсу. Но, несмотря на все это... Движение было достаточно спокойным. По крайней мере, ни одного столкнувшегося корабля или лодки они так и не увидели. С каких-то кораблей снова что-то разгружали, вереницы грузчиков. На другие те же грузчики что-то грузили, поднимаясь по сходним с мешками и ящиками на плечах, как муравьи. На мачтах кораблей виднелись матросы, занимающиеся своими делами. Слышались отрывистой команды. Ржали лошади, орали различные животные. Слышался стук топоров и молотков. Где-то что-то пилили пахло дымом, рыбой, морем, тухлятиной и конским навозом. Все эти запахи переплетались или пахли по очереди, все зависело от ветра. Мимо них, по огромному причалу, на котором они остановились, то и дело проезжали те же телеги с грузом и без, всадники, шли матросы с того или иного корабля, со всех сторон раздавались разговоры на разных языках. Вон мимо как раз прошли двое мужиков, тащившие в руках большие корзины с рыбой. К причалу рядом прямо при них пришвартовалась лодка, и усталые мужики начали выгружать из нее сети. Крем тут же подъехала телега, запряжённая лошадью. За кочера на ней был пацан лет 12. Хромоля быстро после вопроса Жака быстро что-то ответил и показал рукой налево. «Третий пирс», — перевел Жак, выслушав мужика. «Но он говорит, что там сейчас швартуется другой корабль». Ничего не говоря, Грач быстро зашагал в указанном направлении. Пацаны тут же последовали за ним. Жак взял под руку бомжа и что-то тихо зашипел ему на ухо, показав нож. Мужик снова стал бледный, как простыня. Казак тронул лошадь и потихоньку поехал следом за всеми. Быстро, подойдя к указанному пирсу, парни убедились, что к нему действительно только что пришвартовалась небольшая двухмачтовая шхуна. Было видно, как матросы крепят швартовые сносы и кормы этого корабля на пирсе, за заустановленные на пирсе бревна, А по спущенным сходням к стоявшему на пирсе важному пузатому мужику в шляпе сбежал один из экипажа этого корабля. Обменявшись рукопожатием и перекинувшись несколькими фразами, сошедший с корабля, протянул затому небольшой мешочек. Все тут же поняли, что в мешочке деньги. Такие они тут видели уже неоднократно. «Да — так как они успели так свалить-то быстро? — в сердцах выдал Грач. — Не больше часа же прошло, как они на рынке по нам стреляли. А — А что там успевать-то? — мыкнул Корж. — На корабль бегом, отдач дача и в море. — чуть Я этого Пузана знаю, — сказал Жак. — Он местный парковщик. Мы у него как раз тогда про немцев и их корабль и узнавали. Вон, видите, денег получил. Сейчас к себе пойдет. Он тут все знает. Грач, качнувшись с пятки на носок, повернулся к Жаку и сказал. — Быстро иди к нему. Узнавай про корабль, который тут стоял, и спроси там. Он неопределенно помахал рукой. — Я понял, — кивнул Жак. — И нам нужен корабль, — продолжил Грач. — Быстрый, заплати Толстому. Пусть подскажет про такое, если он тут все знает. Грузимся и в погоню. «Деньги давайте». Парни тут же выгребли из кармана всю мелочь. «Как знал», — золобался Клёпа, вытаскивая из кармана небольшой мешочек. Тот золотые их». «Молодец», — похвалил его грач. «Запаримся их догонять под парусами», — сказал корж. Видимо, точно такие же мысли посетили грача. Сморщившись, как от кислого лимона, он повернулся к коржу и спросил. «Что предлагаешь?» «Сам знаешь. Большой корабль мы перетащить в этот мир не сможем». «Значит, нужен катер». Спокойно ответив, пожал плечами корж. Грач отвернулся и задумался. Секунд через десять он, снова повернувшись к ребятам, сказал. «На верфях есть несколько катеров, но они небольшие, больше для береговой охраны в открытом море на такой посудине. Будет очень сложно. А если будет шторм, то можно и на дно пойти. Справимся!» — решительно заявил Клёпа. «Помните, Риф и Луи нам рассказывали, что местные корабли, даже самые быстрые, могут плыть? Идти? Машинально поправил его грач, перебивая. «Но идти. Так вот, они могут идти с максимальной скоростью для этого времени 9-11 узлов, и то при хорошем ветре. А один узел — это 1,8 км в час», буркнул себе под нос грач. «Точно», — хихикнул Клёпа. «Ну, пусть 10 узлов они будут идти, 18 километров в час. Даже за сутки они не больше, чем на 450 километров от кали отойдут. Мы их на катере в любом случае быстрее догоним». — И догоним достаточно быстро. Нужно только знать, какой корабль ищем. Вернее, как он выглядит. — Узнаем, — заверил Жак. «Мужики — Мужики! — подал голос так, продолжающий сидеть в телеге казак. — Вы забыли про мангуст? — Точно, млядь! — выдохнули парни разом. «Вот — Вот-вот! — засмеялся казак. — Он же у нас в речном, в идеале. Грузим его на платформу, Гера открывает ворота в бухту, где наши грузились, и вперед в погоню. А топливо можем в бочках на корму погрузить. Там же тесто пипец, — обалдел Туча. «Потерпим, — весело заявил Грач, — нам нужно догнать тех уродов и утопить. Парочку пленных можно взять для допроса. А уж вооружение и нам хватит выше крыши, чтобы любую местную посудину на дно пустить». «Точно, точно!» — закивали пацаны. «Все, Жак, иди к Пузану и узнавай про тот корабль. Кто там на него грузился и куда они направились?» Жак кивнув пошел на пирс. То свяжись с кости, пусть будет готов ворот открыть, и всем там скажи, идем домой. Сделаем. С этим-то что делать? Спросил Клепа, показав на бомжа, и тот снова побледнел. Да ничего, отпустим. Сейчас тут закончим и домой. Денег дать ему? Да, если хочешь, мне все равно.